Глава 11. Правило 90 дней. Получайте уважение, которого вы заслуживаете. Год 1977 был неплох. Я жил в Кливленде, у меня была квартира с двумя спальнями, совершенно новая. Я еще не купил автомобиль, который я хотел, но уже работал над этим. И у меня была работа на заводе Форда, высокая почасовая плата и такие сверхурочные, о которых мужчина моего положения мог только мечтать. Но важнее было то, что у Форда были льготы. Но вы могли получать зарплату и не иметь льгот. И, как говорили старожилы, пока вы не начинали их получать, вас не считали своим. Политика компании состояла в том, что вам нужно было отработать минимум 90 дней, прежде чем вы получали медицинскую страховку. Грубо говоря, я должен был доказать, что я их достоин упорным трудом, своевременным приходом на работу, выполнением приказов начальства и нормальным общением с коллегами по работе. Вам могли проверить зрение. Если у вас грыжа, о вас позаботятся. И о ваших зубах, и о зрении ваших детей, и о коронках вашей жены. А если вы с ней родите еще детей, позаботятся и о них. Вся семья будет застрахована. Так говорила эта компания своим работникам. И знаете, все это было мне абсолютно понятно. Меня призывали к тому, чтобы я был серьезен, был готов и способен упорно работать за зарплату и за право получить от завода оплату своих расходов на медицинское обслуживание. И как мужчина, я хотел доказать руководству, что я услышал призыв и достоин вознаграждения. Я на все сто был согласен с тем, что говорила мне автомобильная компания «Форд», и поэтому я подписал с ней контракт. Я хотел быть частью семьи «Форд». В день первой зарплаты начальник сказал мне «Вот ваш чек, спасибо, что пришли». Чек был на приличную сумму, но к врачу бесплатно я мог пойти еще не скоро. Если бы в течение 90 дней у меня заболели зубы, если бы оба моих передних зуба зашатались и готовы были бы выпасть изо рта, я бы не смог оплатить услуги стоматолога, потому что Форд уже сказал, что я должен был зарекомендовать себя перед людьми, выписывающими эти чеки, чтобы получить дополнительную оплату льготы. Это было действительно простое уравнение. Упорно трудитесь, зарекомендуйте себя с положительной стороны, получите льготы. Но если Форд не дает льгот мужчине, пока он не поработает и не зарекомендует себя положительно, почему вы, дамы, раздаете льготы мужчинам до того, как они достойно проявят себя? Да ладно, вы прекрасно знаете, о каких льготах речь. Я не о том, что вы должны быть с ним милы и готовить для него, или ходить с ним в рестораны или выбирать ему одежду, или знакомить его с вашей мамой. Это происходит в период приятельства. Вы делаете друг для друга что-то особенное, потому что заботитесь друг о друге. Под льготами, если вы еще не поняли, я подразумеваю секс. А если вы даете свои льготы парню, который работает всего неделю-две, вы совершаете серьезную ошибку. Вы не знаете этого мужчину. По крайней мере, мало что о нем знаете. Он не знает вас. Он никак себя не зарекомендовал. И он может уйти с работы в любое время. И вам будет некого винить, кроме себя самой. Подумайте, где он, первый парень, с которым вы переспали быстрее, чем за 90 дней? Готов спорить, что, скорее всего, уже не с вами. Конечно, есть еще люди, которые, переспав в начале своих отношений, по-прежнему живут вместе, но таких мало. Скорее всего, парень, получивший льготы в начале отношений, не имея необходимости проявить себя, уходит и вступает в доверительное отношения с женщиной, которая проводит его через определенный испытательный срок, чтобы лучше его узнать. Я уверен, что эта женщина придумала требование, и сообщила в начале отношений своему милому, что он может либо подняться до этих требований, либо проваливать. Такие требования показывают мужчине, что вы не кукла, поиграл и бросил, что ваши льготы — нечто особенное, и что вам нужно время, чтобы узнать его и решить, заслуживает ли он их. С мужчиной, который готов подождать и готов следовать вашим требованиям, вам захочется остаться, потому что этот парень сознательно решает, что и ему тоже неинтересны игры, и он сделает все, чтобы не только сохранить работу, но и продвинуться и стать гордым получателем ваших льгот. А вы, между тем, выиграете главный приз, сохранив свое достоинство и самоуважение и заслужив уважение мужчины, который признал, что вас стоило ждать. Конечно, вы должны использовать свои 90 дней мудро, Испытательный срок ничего не значит, если вы не прощупываете этого парня. Во время этого периода вы должны проверять его. Приходит ли, когда обещал? Предупреждает ли об опоздании? Нравятся ли ему ваши друзья и важны ли они для него? То же касается ваших детей, если они у вас есть. Радуется ли он тому, что находится рядом с вами? И самое главное, действительно ли это тот самый мужчина, с которым вы видите себя в доверительных отношениях? Или вы видите знаки, заставляющие включиться в вашу интуицию? Вы знаете, как это бывает? Он не приглашает вас к себе, у вас есть только номер его мобильника. Он не отвечает на звонки, когда вы рядом с ним, или приглушенно отвечает на них в углу комнаты, откуда вы не можете его услышать. У него есть другая женщина и так далее. Этого не разглядеть в мужчине, с которым вы встречаетесь менее 90 дней, потому что знаете что? Парень, который встречается с вами просто для того, чтобы сразу же получить ваши льготы, поначалу будет демонстрировать свое лучшее поведение, чтобы заставить вас поверить в то, что он достоин вас. Но с такой же вероятностью, как за зимой идет весна, в конце концов он покажет свою истинную природу. Подождите хотя бы 90 дней, И вы узнаете о нем все, чтобы убедиться в том, что этот парень точно вам подходит. Ведь это ваше право — хотеть то, что вы хотите. Думайте сначала о себе. Задайте пять вопросов, прослушайте предыдущую главу, откажите ему в льготах и требуйте уважения. Если вы себя уважаете, вы автоматически потребуете такого же уважения и от него. Пусть подготовиться к льготам, и я гарантирую, что в ваших объятиях окажется более порядочный мужчина и в вашей постели. Убедившись, что он достоин льгот, можете раздавать их, как бутерброды на пикнике. Знаю-знаю, вы думаете, что не получив интима от вас, он получит его где-то в другом месте, и вы упустите единственный шанс сделать его своим мужчиной. Он подумает, что заставляя его ждать, вы играете в игры, и он уйдет к другой женщине, готовый пустить его в свою постель. Неверно. На самом деле, одна из уловок, которые мы испытываем на женщинах с незапамятных времен, состоит в том, что мы убеждаем вас в том, что ждать нет смысла и нужно отдаться нам как можно раньше. Ну да, если бы мы могли убедить вас раздеться и сделать это в первые пять минут нашей первой встречи, мы сделали бы и это. А как же иначе? Мужчинам нравится секс, и они пытаются в разумных пределах получить его любым способом, но он может ждать. Да, конечно, вы рискуете отпугнуть его, но разве вы не хотите, чтобы парень, который спит с вами без всяких обязательств, которого не заботят ваши желания и нужды, разве вы не хотите, чтобы он ушел? Разве не лучше вам оставить нечто особенное для мужчины, который заслуживает этого. Вы можете заставить его ждать, чтобы доказать вам, что он заслуживает вашей любви и привязанности. Только подумайте, когда дело доходит до секса, мы, мужчины, ничего не решаем, мы не определяем, когда будем спать с вами. Это ваше решение. Решение о том, когда нам можно поцеловать вас, ваше решение. Когда нам освобождаться от объятий друг друга, это решаете вы, Мы кладем руку на ваше тело, и вы решаете, можем ли мы касаться его. Наша задача убедить вас разрешить нам это, позволить касаться, позволить иметь это. Но решение о том, получим ли мы это, на самом деле является вашим. Не отказывайтесь от этой власти, сохраняйте ее. Отказывайтесь от нее только, когда мужчина это заслужил, и он будет уважать это решение и поймет его. Это правда. Женская власть крушила империи. Клеопатра помогла Риму пасть. Почитайте Библию. Мы до сих пор расхлебываем то, что натворила Ева. У женщин всегда была такая власть, и у вас она есть, включая власть заставить мужчину, с которым вы встречаетесь, подождать ваших льгот. О, я не говорю о том, что вы не можете заплатить мужчине. Оплата еще появится в течение этого 90-дневного испытательного срока. Обнимаетесь, целуетесь, болтаете по телефону, гуляете в парке, лакомьтесь мороженым, обедаете в ресторанах. Ваше время — это форма оплаты. Когда мы идем с вами ужинать в ресторан, вы даже не представляете, с каким нетерпением мы ждем встречи с вами. И вдруг появляетесь вы, на губах блестящая помада, глаза соблазнительно подкрашены, а ваши волосы — развиваются, они завитые или просто причесаны, красивые, и все ваше тело сияет. Я не могу передать вам словами то удовольствие, которое мы испытываем, сознавая, что мы получили ваше время. И выход с вами в свет — это бонус, это то подтверждение, которое нам нужно. Вознаграждение просто невероятно. Объятие — вознаграждение, поцелуй — вознаграждение, вы одеваетесь — вознаграждение — «Выходите с нами в свет! Вознаграждение!» Обмен откровенными электронными посланиями — вознаграждение. Но если он хочет спать с вами, родить детей и иметь семью, это благо. Поэтому у него есть 90 дней, чтобы показать себя достойным вас. 90 дней, в течение которых вы можете понять этого мужчину. Вы — детектив. Никто не может докопаться до истины так хорошо, как женщина. Вы все можете посрамить полицию, используя небольшие следовательские уловки, которые делают полицейские сериалы похожими на обучение, счету в детской передаче. Вам известно, как узнать о мужчине то, что он, возможно, не знает о себе сам. Поэтому доберитесь до этого. Создайте несколько сценариев, чтобы просто выяснить, кто этот парень и достоин ли он ваших благ. Вот несколько вещей, которые вам, возможно, захочется узнать. Как он реагирует на ваши проблемы? Сломался ваш автомобиль или барахлит водонагреватель, или раскапризничались дети? Вы истощены, и напряжение отражается на вашем лице. Он может услышать это в вашем голосе. Если он спрашивает, в чем дело, это хорошее начало. Он с вами уже достаточно долго, чтобы знать, когда вы сама не своя. Это прогресс. Но сейчас, если вы ответите ему «машина сломалась, и мне не на что ее починить», он говорит «ладно, но ну звони, когда все уладишь», Вычеркиваете его из своего списка льготников. Смотрите, вы не просите у него денег, просто пытаетесь увидеть, собирается ли он копнуть глубже и узнать, чем можно помочь, что-то посоветовать или решить проблему непосредственно. Предложил ли он подвести вас до работы, пока ваша машина не фурычит? или дал номер парня, который починит ее за копейки, или попросил разрешения покопаться в моторе и так далее. Настоящий мужчина помогает женщинам, которые им не безразличны. Если у вас есть проблема и ваш мужчина не помогает вам, он плохой кандидат на ваши льготы. А вот тот, кто лезет под машину, а через несколько часов появляется из-под нее весь замасленный, потому что пытался починить ваш драндулет, явно заслуживает бутылку холодного пива, а, возможно, и каких-то льгот. Как ваш мужчина ведет себя в стрессовой ситуации? Скажем, ваш бывший парень начинает снова звонить, и это тревожит вас, потому что разрыв с ним был очень болезненным, и вы не хотите снова идти с ним по этой дороге. Вы говорите новому парню, что вы обеспокоены этим, и не знаете, как заставить бывшего уйти. Достойный вашего внимания мужчина немедленно перейдет в режим решения проблем. Он посмотрит, что можно сделать, чтобы а. прекратить звонки этого парня, б. снова вернуть вам душевное спокойствие. Он может сказать вам что-то вроде «В следующий раз, когда он позвонит, дай мне поговорить с ним». Это слегка экстремально, но есть мужчины, которые берут трубку и ставят бывшего на место. Или ваш новый мужчина может вам что-то посоветовать, например, блокировать номер или установить специальный сигнал, который сообщает вам о том, что звонит именно ваш бывший, или посоветует, как отшить того парня. Это стрессовая ситуация, она требует не действий, а реакции. Если новый парень говорит, что не хочет вмешиваться, он вряд ли хороший кандидат на льготы. Все иногда попадают в трудные ситуации, и вам нужно знать, готов ли ваш избранник справиться с ними. Если он будет защищать вас или искать выход из этих ситуаций, значит, он воспринимает вас как свою женщину, и он мог бы быть достоин ваших льгот. Как он реагирует на плохие новости? Скажем, вы потеряли близкого человека. Мужчина, у которого относительно вас есть определенные планы, немедленно предложит какое-то утешение и помощь. Он может погулять с вашими детьми, дав вам время побыть в одиночестве. Он может пойти с вами в похоронное бюро, проследить за приготовлениями к похоронам и выразить соболезнования вашей семье. Заметьте, он, вероятно, не будет сидеть там и позволять вам вспоминать свое детство и тот первый раз, когда ваш только что умерший родственник качал вас на качелях. Этого не будет. Мужчины так не поступают, но настоящий мужчина отреагирует каким-то решением. Он сделает все, чтобы вы прекратили плакать, Потому что ни один мужчина не хочет видеть, как плачет его женщина. Если этот мужчина не утешает, если он не придумывает ничего, чтобы помочь вам почувствовать себя лучше, увольте его. Он не имеет никаких прав на льготы. Мужчина достойный льгот будет рядом в самых трудных обстоятельствах. Если вы потеряли работу или просрочили выплату по счетам, он признает вашу потребность в помощи и поможет, либо дав вам денег либо принесет вам продуктов, либо заполнит бензобак вашего авто. Как он реагирует, когда ему говорят «нет»? Перейдем к сути этой главы. Когда мужчина просит о сексе и когда ему в этом отказывают, его реакция на отказ скажет вам все, что вы должны знать о нем. Если звонки прекращаются или становятся редкими, Если вам уже не дарят цветов и все реже зовут на свидание, то, пожалуйста, поймите, что этот тип встречался с вами только ради секса. Если он говорит какую-нибудь глупость, типа «Я не должен ждать секса, мне любая даст», сразу же ответьте ему «Вот пускай и дает любая». Это моментально отсеивает недостойных. Но если ваш отказ не останавливает его, и он продолжает пытаться узнать вас лучше и доказать, что достоин ваших льгот, Тогда вы ему действительно интересны. Не поймите меня превратно. Его все еще интересует секс, но его интересуют и ваши чувства, и то, какой срок вы ему даете. В этом случае отношения становятся нацеленными на то, что вы хотите, на ваши потребности. А вам только этого и нужно, верно? Вот так просто. Теперь я понимаю, что 90 дней кажутся большим сроком. И вам, в некотором роде, нужно проявить настоящую изобретательность, чтобы удержать его внимание на себе и ваших новых отношениях. Поэтому я придумал список вещей, которые вы со своим мужчиной можете сделать, чтобы помочь себе и ему сосредоточиться на ваших отношениях. Первое. Организуйте такие свидания, которые помогут узнать интересы друг друга. Если он увлекается фотографией, сходите на фото-выставку, Если вас интересует кулинария, пойдите вместе на кулинарные курсы. Второе. Позовите друзей, например, на барбекю, и пригласите его. Хорошему парню будет приятно познакомиться с людьми, которых вы любите. Третье. Сходите вместе в церковь. Знаете, что ему это интересно? Четвертое. Пойдите заниматься южноамериканскими танцами, где сможете изучить новые движения. Это покажет, готов ли он попробовать что-то новое, и, кроме того, вы узнаете, есть ли у него чувство ритма. Пятое. Выберитесь в парк с детьми, посмотрите, хорошо ли ему с ними. Шестое. Узнайте любимых артистов друг друга и сходите на концерт. Седьмое. Освободите в себе ребенка и проведите вечер, играя в игры. Восьмое. Сделайте что-то впервые вдвоем, покатайтесь на лошади, попрыгайте на батуте, упадите друг на друга на катке. Девятое. Займитесь волонтерством. Помогите раздавать еду в местной бесплатной столовой или почитайте книги детям в местном приюте. Вы можете многое сказать о мужчине, который готов помочь другим. 10 Возьмите на прокат кабриолет и покатайтесь по городу. У вас будет много времени, чтобы поговорить. 11 Найдите тихое место, где можно вместе полюбоваться закатом. 12 Поиграйте в какую-нибудь настольную игру. Тринадцатое. Погуляйте при свете звезд. Четырнадцатое. Пошлите друг другу нескромные электронные письма. Помимо прочего, так вы можете удостовериться в его грамотности в этом вопросе. Пятнадцатое. Почитайте отрывки своих любимых книг. Шестнадцатое. Устройте домашний киносеанс. Семнадцатое. Послушайте любимые песни друг друга. Восемнадцатое. Сделайте что-то дурацкое, скажем, постройте замок из песка на пляже или посоревнуйтесь в бросании камешков в воду. Девятнадцатое. Устройте комедийное шоу. Вы можете многое узнать о человеке потому, что он находит забавным, а что обидным.